Глава 16. Возле дома Николка уже поджидал Иван. «Ну, где тебя носит?» Недовольно произнес мальчик, вместо приветствия протягивая руку. «Рацию чего не включил, договорились же!» И точно! В пылу событий Николка забыла о черной коробочке, лежащей в кармане. Наверное, Ваня все это время пытался вызвать мальчика, но безуспешно. «Слушай, с тобой вообще все в порядке?» Встревоженно спросил Иван, приглядевшись, наконец, к гимназисту. Это что то что что-то ты встрепанный какой-то?» «Да я... Там кувшинов и еще двое, баллончик твой, а они...» Только и смог выговорить запыхавшийся Николка. Впрочем, Ване хватило и этого. «Все ясно. Кто-то на тебя наехал, а ты угостил их аэрозолем, так?» Николка кивнул. «Ну так и что теперь? Сами олени, раз нарвались, тебе-то о чем париться?» Опять Ваня перешел на свой невообразимый сленг. Николка с трудом понял только, что гость из будущего не видит в случившемся ничего дурного, и пустился в сбивчивые объяснения. «Они так страшно кричали и по земле катались. Я хотел сказать, чтобы глаза не терли, а там в переулке люди. Ну вот я и побежал. Наверное, надо вернуться и помочь им, да?» «Обойдутся», — отмахнулся Ваня. «А нечего понты колотить. Ну, то есть я хотел сказать...» Нападать втроем на одного поправился он, обратив, наконец, внимание на на недоумение. «Да и ничего с ним не сделается, поорут, поорут и перестанут. Перцовый аэрозоль — штука злая, но глазам вреда не наносит, вроде бы». «Вроде бы? А если все же наносит?» Николка, отойдя от возбуждения, теперь не на шутку переживал за своих противников. «А если Кувшинов ослепнет?» «Нифига с ним не сделается!» — отмахнулся Иван. «Ну, походит денек с красными глазами, подумаешь, беда, в другой раз умнее будет». «Да они, наверное, вообще ничего не поняли», — возразил Николка. «Они только броситься на меня успели, а я сразу из баллончика в глаза». «Ну и правильно», — отрубил Иван. «Как говорят у нас в Америке», — и мальчик заговорщицки подмигнул гимназисту, «если тебя ударили по щеке, подставь другую, а потом уход под локоть и прямой в челюсть». Николку слегка задело то, с какой небрежностью Ваня обошелся с цитатой из Писания. В доме Овчинниковых хоть и не наблюдалось особого религиозного пыла, но тем не менее и отец мальчика, морской офицер, и тетя Оля, выпускница Института благородных девиц, относились к Слову Божьему весьма серьезно и успели внушить это отношение и Николке. Правда, Василий Петрович придерживался более передовых, как он выражался, взглядов, и изредка подшучивал над нравоучительными цитатами из Писания, на которые не скупилась тетя Оля. Но все же столь смелых шуток не позволял себе и он. Ваня тоже заметил Николкину реакцию. Накануне по дороге домой он имел долгий разговор с отцом. Тот все не мог забыть выходки Ивана в кофейне, той самой, что окончилась скандалом с ревнителем гимназической дисциплины и в наказание заставил сына выслушать длинную лекцию о том, как важно в их положении соблюдать обычаи XIX века и ни в коем случае не злоупотреблять словечками и выражениями из века двадцать первого. Ваня обещал быть паинькой и следить за словами, но, похоже, хватило его ненадолго. Так что теперь, вспомнив отцовские наставления, мальчик смутился и постарался как-то сгладить ситуацию. «Никол, ты не напрягайся, то есть не переживай». «Ты ведь имеешь право защищаться, верно? Ну, когда к тебе лезут?» Николка с готовностью кивнул. Вообще-то московские гимназисты не отличались мирным нравом. Скорее наоборот, в гимназиях постоянно дрались. И один на один, и целыми классами. Не раз гимназист выбирался из схватки, хлюпая разбитым носом и придерживая рукой с разбитыми в кровь костяшками оторванную полу Охотно Охотные часто дрались пряжками форменных ремней. Случалось, мальчишки из старших классов притаскивали в гимназию свинчатки и сворачивали ими чужие скулы. Жесткие, почти железные твердости ранцы сверхом из зеленоватой телячьей шкуры были излюбленными метательными снарядами. После очередной потасовки недавним противникам нередко приходилось ползать на карачках, собирая карандаши, тетрадки, учебники и прочее рассыпанное на поле брани имущество. В Николкиной гимназии нравы были помягче. Но все равно драки на переменах или после уроков не считались чем-то из ряда вон выходящим. Здесь, как и в учебных заведениях по всей России, в ходу были неписанные правила честной схватки. Так запрещалось бить ниже пояса, а также драться ногами. Ударить лежачего считалось особо позорным проступком. За это могло достаться от всех участников драки, как от своих, так и от чужих. «Ну ладно, Ваня уже забыл и думать о происшествии». «Тут у меня к тебе дело есть важное. Отец прийти не смог, занят, вот я и один. Может, пошли к тебе? А то дворник этот ваш на меня уже минут десять как-то подозрительно косится». Ваня уже бывал у Овчинниковых и даже ночевал у Николки в комнате, в ту незабываемую ночь первого визита в прошлое. Но тогда мальчик был как в чаду, он толком даже комнаты не рассмотрел. Так, громадных размеров стол на львиных лапах, да журнал вокруг света, с которого и началась легенда о приезжих из Русской Америки. Но на этот раз он мог оглядеться повнимательнее. Пока Иван изучал книги и тетрадки на полках, Николка незаметно просочился на кухню. Там у него был свой тайник, наверху у лепного потолочного бордюра. Обои слегка отошли, за ними оказалась ниша размером в два кирпича. Бог знает, кому и зачем понадобилось когда-то оборудовать эдакое секретное местечко, да еще и маскировать его обоями, но факт оставался фактом. Николка нашел тайничок полгода назад, когда помогал Марьяне обметать паутину по верхним углам комнаты. Но мальчик никому не сказал о находке, справедливо полагая ее своим секретом. Наоборот, при помощи мыла подклеил обои на прежнее место, чтобы никто невзначай не заметил, и с тех пор изредка прятал в тайничке всякие ценные мелочи. Вот и сейчас Николка дождался, когда Марьяна выйдет из кухни и отправится на двор, где закипал к ужину самовар, быстренько замрался на стул и спрятал в секретную нишу перцовый баллончик. Потом, посленявив палец и смочив отставшие обои, он тщательно пригладил их по краям. Николка никак не мог забыть воплей Кувшинова и его приятелей надышавшихся едкого перцового тумана. И хотя баллончик безусловно доказал свою полезность, мальчик все же решил спрятать его подальше, с глаз долой, чтобы не поддаться соблазну и на завтра, отправляясь в гимназию, не сунуть опасный подарок из будущего в карман. Когда, покончив с секретными делами, Николка вернулся в комнату, его гость по-прежнему стоял у книжной полки. Иван закончил перебирать учебники и теперь рассматривал фотографический портрет молодой женщины, стоящей на свободном от книжек и тетради и пространстве. Дама была сфотографирована по пояс, портрет был вписан в овал с размытыми краями, по нижнему краю шла надпись с непонятными буквами. Тонкое лицо дамы на портрете было слегка грустным, на голове у нее была сложная шляпка с короткой вуалью, шею охватывал высокий кружевной воротник. В руках дама держала нечто вроде хлыстика для верховой езды, небрежно зажав его рукоять между указательным и средним пальцами. «Это моя мама», — тихо произнес подошедший сзади Николка. «Это она в Афинах сфотографировалась, когда папа ее там встретил и взял в жены. Видишь, надписано по-гречески, он тогда был мичманом на Клипере Крейсер, на Балтике, они еще ходили в мраморное море и в Афинах были с визитом». «Клипер Крейсер?» Головной в серии из восьми винтовых клиперов, предназначенных для океанского плавания. Заложен 20 февраля 1873 года в крытом эллинге нового Адмиралтейства. спущен на воду 29 августа 1875 года. А уже 3 июня клипер с неисправными механизмами ушел в Средиземное море. Это как раз перед Турецкой войной было, а три года назад мама умерла от чехотки. Ваня почувствовал неловкость, видимо, от того, как просто, с едва уловимой горечью звучал голос Николки. Ему сразу захотелось сказать про его маму что-нибудь хорошее. «А она у тебя очень красивая». Ваня вовремя подавился словом «была». «Наверное, верхом хорошо ездила?» «Да, она же в родстве с Абреновичами, это сербская королевская фамилия». милана Абренович?» Внучатый племянник первого сербского князя Милоша Шабриновича с 1882 года правил Сербией как король Милан I. «Правда, в очень далеком», — гордо сообщил Николка. «Было видно, что это составляет предмет его гордости». Мальчик сразу оживился. «Мама не гречанка, она из Сербии, только ее семья бежала оттуда, потому что турки убить их грозили еще давно, лет двести назад». А с тех пор мамины предки жили в Италии, а потом, когда Греция освободилась, перебрались в Афины. Она хотела ехать в Сербию, но тут в Афины пришел русский клипер, и они познакомились с папой. «Видишь, ему ведь жениться нельзя было, на флоте браки до двадцати трех лет не положены, но для папы сделали исключение. Сам государь повелел разрешить, когда ему доложили, вот как». «Флотским офицерам до двадцати трех лет жениться запрещалось». После прохождения данного возраста можно было думать о женитьбе до 28 лет, только получив разрешение командования. При этом кандидат в мужья обязан представить командиру финансовый документ о наличии у него в банке пяти тысяч рублей. Считалось, что морской офицер должен прилично содержать жену и дом, ибо нужда бросает тень на честь мундира. «Ух ты! Ну прямо Санта-Барбара!» — восхитился Ваня. «Так ты у нас выходит...» «Потерянный принц?» Вот почему потерянный?» — возмутился Николка. «Никуда меня не теряли, все время с родителями жил. И не ни принц никакой. Мама говорила, что она с Абриновичами этими, так, седьмая вода на киселе, заловка собаки вашего дворника, так в Москве говорят». «Ну, все равно аристократия», — не согласился с другом Иван. «Сразу видно, вон как хлыстик держит». Мальчики помолчали, разглядывая фотокарточку. Николке казалось, что мама улыбается ему одними уголками губ сквозь печально надменную аристократическую вуаль. «Ничего, сынок», — говорила она, — «вот и началась у тебя взрослая жизнь. Смотри, только не подведи меня. Надеюсь, что смогу тобой гордиться». Это ощущение было таким острым, что у Николки запершило в горле и предательски намокли глаза. Он украдкой, только бы Ваня не видел, Мазнул рукавом по лицу и поспешил сменить тему. «А ты вот тоже о своей маме не рассказывал. Ни разу. Она что, когда мы у вас были ее дома не было, уехала куда-то? За покупками, наверное?» «Ага», — подтвердил Ваня. «Еще как уехала. В Америку». «Как в Америку?» — поразился Николка. «Так вы с Олегом Ивановичем мы, правда, оттуда?» «А я-то решил, что вы это так, нарочно придумали». «Да нет, мы-то москвичи», — снисходительно объяснил Иван. «Это она уехала в Америку после развода с папой. Сейчас живет в Милуоке. У нее новый муж и две дочки, год и три. Я к ней езжу каждое лето». «После развода?» «А как же...» — продолжал недоумевать гимназист. «Он, конечно, слыхал о разводах, но большая часть подданных Российской империи вступала в брак по православному обычаю» так что разрешение на развод давалось лишь в самых крайних случаях. Среди знакомых Николкиной семьи не было никого, кто состоял бы в разводе. А что удивился Николкиному недоумению Ваня? «Дело обычное, подумаешь, характерами не сошлись. Ты мне лучше вот что скажи». «Аныч, Ольга Георгиевна обедать зовут!» раздался за дверью голос Марьяны. «Поскорей, щи стынут!» Ладно, потом договорим махнул рукой Ваня, и мальчики отправились в столовую, где за большим овальным столом собиралось к трапезе все семейство Овчинниковых. Обед, протекавший, как и положено, под непринужденную светскую беседу, Василий Петрович расспрашивал Ваню об отце и о том, как гости из Америки находят московскую жизнь, был прерван самым бесцеремонным образом. Не успела Марьяна подать горячее, как в дверь постучали, и в прихожую вторглись два незваных гостя. Хорошо знакомый овчинниковым квартальный надзиратель в белой летней форме и при сабле, а с ним казенного облика господин, держащий под мышкой казенного же вида тощий портфель. Николка отлично знал пришельца, это был надзиратель их гимназии Кондратий Иллистратыч Важин по прозвищу «Пруссак». Внешность этого почтенного наставника юношества и правда наводила на мысль о чем-то сугубо германском. Острые, закрученные вверх жестяные усы и непроницаемо казенное, высокомерное выражение лица заставляли вспомнить о бисмарке и прусском Орднунге. Орднунг – порядок, немецкий. Но прозвище надзиратель получил не только за характерную внешность. Он обладал удивительной способностью появляться неизвестно откуда, и в самые неподходящие с точки зрения его подопечных моменты, например, сразу после того, как брошенный преступной рукой ранец со звоном высаживал стекло, или же когда группа злоумышленников, озираясь по сторонам, кралась к выходу из гимназии, дабы неправедно прогулять очередной урок. Гимназисты младших классов до дрожи боялись пруссака, старшие относились к нему со сдержанной ненавистью и неприязненным уважением, как к достойному и опасному противнику. История противостояния надзирателя и старшеклассников насчитывала уже много лет и составляла целый пласт легенд пятой казенной московской классической гимназии. И в этот раз Прусак подтвердил свою зловещую репутацию, появившись тогда, когда его ждали меньше всего. При виде надзирателя уши Николки похолодели, а сердце стремительно провалилось куда-то в желудок. Ваня же, державшийся за спиной товарища, наоборот, был встревожен скорее явлением городового. После вчерашнего инцидента в кафе Иван относился к гимназическим чинам без особого пиетета. «С нашим почтением, Василий Петрович!» — доброжелательно прогудел квартальный. Овчинников, как домовладелец и человек, безусловно, благонадежный, хотя и телегент, пользовался у полицейских чинов самой лучшей репутацией. «Так что вот, из гимназии насчет вашего племянника пожаловали». И квартальный кивнул на своего спутника. «Точно так, господин Овчинников», — сухо произнес пруссак. «Простите, что вынужден потревожить вас в столь неурочный час?» И надзиратель покосился на застывшую в дверях столовой Марьяну с блюдом, на котором исходило ароматами жаркое с тушеной картошкой. «Прошу извинить за то, что пришлось оторвать вас и ваше семейство от трапезы» но дело, ради которого мы явились, не терпит ни малейшего отлагательства. Что ж, господа, проходить прошу вас. Василий Петрович постранился, пропуская незваных гостей в столовую. Прусак, кивнув хозяйке дома, прошел мимо замершей со своим блюдом марьяны. Николку с Ваней он демонстративно проигнорировал. Квартальный, потоптавшись в прихожей, проследовал за надзирателем. В столовой сразу сделалось тесно. Ароматы супа и жаркова оказались заглушены ядреным запахом дегтя, исходящим от сапог квартального. Тетя Оля, не меньше Марьяны перепуганная вторжением официальных чинов, зашуршала юбками, вытуривая из комнаты малолетнюю Настю и изнемогающую от любопытства Марину. Сам Василий Петрович, пропустив в гостиную визитеров, вошел вслед за ними. «Что ж, господа, чем обязан?» Голос Николкиного дяди звучал так же сухо официально, как и речь пруссака. Василий Петрович, безусловно, узнал надзирателя и догадывался, что неприятный визит связан с какими-то проделками племянника. А то, что гимназического служителя сопровождал еще и городовой, говорило о крайней серьезности происшествия. «Около часа назад в переулке возле нашей гимназии...» Голос надзирателя был сух и бесцветен, он будто пересыпал из ладони в ладонь горсть шелестящих осенних листьев. Чином полиции были найдены трое учеников в весьма плачевном состоянии. Все трое заливались слезами и жаловались на сильнейшее жжение в глазах. «Да, рали они как оглашенные», — вставил квартальный. «Я аж решил, что гимназеры с глузду сдвинулись, а один так и вовсе по земле катался и вставать не хотел, кричал, что ему глаза выжгли». «Это очень прискорбно, милостивый государи, недоуменно заметил Василий Петрович. «Но я, право, не понимаю, причем здесь все трое пострадавших?» Пруссак продолжал, будто и не расслышал слов хозяина дома. «Указали на вашего племянника, как на виновника сего происшествия. Так что я счел своим долгом явиться, дабы прояснить происшедшее в присутствии лица, уполномоченного на то законом». И надзиратель кивнул на квартального, давая понять, что уступает бразды правления полиции. Вот что, малый, квартальный поскреб подбородок кулаком. Ты лучше того, повинись. Потому нет такого закона, чтобы гимназистам в глаза кислотой плескать. Я понимаю, когда барышня малохольная своего полюбовника царской водкой или там эссенции уксусной обольет Нам вот как раз господина Колоточный бумагу зачитывали о том, что таких случаев много. Так с нее, дуренды, какой спрос? Баба, она баба и есть. Прощение, прошу, барыня. Поправился квартальный, только заметив стоящую в дверях тетюлю. «Я к тому, что у барышень этих один ветер в голове, и от них не пойми, чего ждать. А молодому барину такими выходками баловаться не пристало. Что ж вы так опростоволосились-то?» Сочувственно покачав головой, обратился квартальный к Николке. «Может, те трое вас забежали, или что еще? Вы уж скажите, мы люди понимающие, все разберем, по справедливости». Я настаиваю, чтобы ваш господин овчинников-племянник дал объяснение по существу, влез Прусак. Он был явно недоволен примирительным тоном квартального. А уж какую оценку давать этому проступку будет решать гимназический совет. Что все это значит, Николай? Дядя обернулся к Никулке. Это был плохой знак. Василий Петрович называл мальчика Николаем, лишь в минуты сильнейшего недовольства. «Ты и правда сделал то, о чем говорят эти господа?» На Николку было жалко смотреть. Мальчик побелел, как бумага, губы его дрожали, глаза стремительно наливались слезами. Мальчик едва-едва сумел выдавить из себя несколько бессвязных звуков, как вдруг в дело вступил Иван. «Да ерунда все это, Василий Петрович!» безапелляционно заявил гость из двадцать первого века. Я сам видел, эти трое домотались, то есть, простите, напали на Никола, а тот побежал от них по переулку. Я был в другом конце, как увидел, сразу к нему. Ну, те трое, как меня углядели, живо сделали ноги, то есть убежали, а мы с Николкой пошли домой, вот и все. — Так и было, Николай? — строго спросил Василий Петрович. Мальчик нашел в себе силы только на то, чтобы, судорожно всхлипнув, кивнуть. — Вот видите, как эти трое его напугали. Он пока сюда шел, вообще ни слова не мог выговорить, только якал да слезы утирал, напирал Ваня. Взяли, понимаешь, моду, втроем на одного. «А как же тогда кислота?» — недоуменно спросил квартальный. «Ее-то они не выдумали?» «Вы что, милостивые господа?» — неожиданно вступила в разговор Николкина тетка. «А что, лица мальчиков сильно обожжены? Глаза пострадали? Они видят?» «Да все с ними хорошо, бароня. поморщился квартальный. «Что им сделается, обормотом? Глаза только красные, как у кроликов, да морды, то есть лица в грязи перемазанные и всех делов. А чтобы ожоги, так и нет ничего, господь милостив». «Право же, это какая-то иррр». «Ошибка, французский». «Может быть, дело вовсе не в кислоте?» — спросила тетя, «Если кожа на лицах не обожжена...» Значит, никакой кислоты не было. Возможно, мальчики просто шалили, запорошили друг другу глаза, а потом, когда подошел городовой, с испугу стали наговаривать на Николя. «Да и как мог мой племянник плеснуть в глаза кислотой всем троим?» — поддержал супругу Василий Петрович. «Я еще, понимаю, одному достал из кармана склянку, вынул пробку и, пожалуйста, готово. Но троим? Нет, воля ваша, господа, но рассказ этих ваших...» Гимназистов решительно не вызывает у меня доверия. Могу я лично расспросить их об этом происшествии. После этих слов Николка был воспрянувший духом, вновь обмер. Он представил себе, чем может закончиться такая беседа. Но, к счастью, квартальный отвел надвигающуюся угрозу. Да не утруждайте себя, ваш благородие, Василь Петрович! Тех шалопутов я по домам отправил, ущай рожи от грязи отмоют. Я же вам говорил, сударь! Это уже надзирателю. «Те сорванцы сами все и удумали, а на племянника господина Овчинникова зря наговаривают. Мы это знаем. Очень наприличный молодой человек, и никогда за ним никаких безобразий не замечено». «Не знаю, не знаю». Пруссак все не хотел признавать поражение. «Я право удивляюсь, господин квартальный вашему благодушию. Ясно ведь, что раса проступки проступке Овчинникова сходно свидетельствуют те трое мальчиков, Это не может не иметь под собой основания. «Да сговорились эти паршивцы, вот вам и основания», немедленно отвел аргументы квартальный. «Повторяю вам, сударь, племянник Василия Петровича нам хорошо известный, вполне положительного поведения юноша, не то что те трое охламонов. Вы уж у себя в гимназии сами разбирайтесь, а полицию в ваши дела без нужды не впутывайте. Так что счастливо оставаться, господа хорошие». И с этими словами городовой поднес руку к козырьку и покинул театр боевых действий. Надзиратель, лишившись поддержки стражу порядка, тоже счел за лучшее удалиться. Сухо, попрощавшись с Василием Петровичем и тетей Олей, извинившись за испорченный обед, Русак проследовал к выходу. Напоследок он обернулся и выпустил парфянскую стрелу. — А с вами, овчинников, мы поговорим в гимназии и не думайте, что эта выходка сойдет вам с рук».